Глава десятая. В Устье Метты. Идя вдоль левого берега, все три лодки благополучно преодолели пороги Карибен и к шести часам вечера встали на якоре в глубине маленькой бухточки. Это некогда большое и процветающее селение по вышеуказанным причинам ныне пришло в упадок. В нем осталось всего пять индейских хижин, то есть на одну меньше, чем в ту пору, когда его посетили Шафанжон и генерал Ублеон. Останавливаться в этой деревушке не имело никакого смысла. Пополнить запасы продуктов здесь было невозможно, да, впрочем, в этом и не было необходимости, так как запасы, сделанные в Лаурбане, спокойно позволяли путешественникам добраться до Атурос. Ну, а охотники, конечно же, не оставят их без дичи. На следующий день, 31 августа, лодки отчалили от берега еще до восхода солнца. Путешественники надеялись, что северный ветер снова будет помогать им преодолевать течение. Путь их лежал на юг, так как от Лаурбаны до Сан-Фернандо Оренока течет именно с юга. Деревушка же, которую они только что покинули, находилась на равном расстоянии от этих двух пунктов. Ветер дул с севера, но порывами, и паруса то надувались на несколько минут, то бессильно повисали вдоль мачт. Пришлось взяться за шесты, потому что вливающиеся несколькими километрами выше воды меты существенно увеличивали напор течения в Оренока. Надо сказать, что Оренока здесь отнюдь не была пустынной. Лодки местных жителей плыли вверх и вниз по течению, но ни одна из них не выказала намерения вступить в контакт с нашими путешественниками. Эти курьеры принадлежали индейцам Кива, довольно часто появляющимся в районе впадения Меты в Оренока. Кива заслуженно пользуется дурной репутацией, а потому не следует сожалеть о том, что они не искали никаких контактов. К одиннадцати часам ветер стих, небо нахмурилось, пошел дождь. Пришлось спустить паруса и идти на шестах, держась ближе к берегу, где течение было не таким сильным. Преодолев за весь день весьма скромное расстояние, около пяти часов вечера пироги вошли в устье меты и встали на якорь в небольшом затоне. Ближе к ночи дождь кончился, небо стало не таким хмурым, все замерло в безмятежном покое. Пробившиеся сквозь разрывы облаков последние отблески заходящего солнца осветили воды меты, которые, казалось, вливались в аренока лучезарным потоком. Пироги встали рядом, борт к борту, глинета посередине, образовав таким образом нечто вроде дома из трех комнат, двери которого к тому же были открыты. Проведя из-за непогоды столько времени под навесом, путешественники были рады поужинать на свежем воздухе за общим столом и поболтать, как добрые друзья. Даже нелюдимый сержант Марсиаль воздержался от обычной воркотни, очевидно поняв ее неуместность. Четыре француза и три венесуэльца дружески беседовали, когда Жаку локу пришло в голову перевести разговор в географическое русло, что было чревато опасным взрывом эмоций, возможно, он сделал это не без умысла. «Господин Мигель», — сказал он, — «мы находимся сейчас в усть «Да, господин Локк». «Это ведь один из притоков Арино...» «Да, и один из самых значительных, так как он вливает в Арино-Ко четыре тысячи пятьсот кубических метров воды в секунду». «А истоки он берет в Колумбийских Андах?» «Совершенно верно», — ответил господин филиппа не понимая, к чему клонит Жак элок Эл «А в Мету также вливается много рек?» «Очень много», — ответил господин Мигель. «Самые значительные из них — Упия и Умадеа, на слиянии которых Мета получает свое имя. Следует также упомянуть Касанары, чьим именем названа огромная территория льяносов». «Мой дорогой Жан, если вы мне позволите вас так называть», — обратился Жак Элок к юноше. Жан слегка покраснел, сержант Марсиаль вскочил, словно подброшенный пружиной. «Что с вами, сержант?» — спросил господин Мигель. — Ничего, — пробурчал старый солдат и снова сел. — Мой дорогой Жан, я думаю, что поскольку мета течет перед нашим взором, у нас никогда не будет более подходящего случая поговорить об этой реке. — И ты можешь добавить, — заметил Жермен Паттерн, обернувшись к господину Мигелю и его коллегам, — что у нас никогда не будет лучших учителей. — Вы очень любезны, господа, — ответил господин Баринас. — Но мета нам не столь хорошо знакома, как вы могли бы предположить. Вот если бы речь шла о Гуавьяре... Или об Атабапо, — воскликнул господин Филиппо. — Это еще впереди, господа, — ответил Жак элок А так как я полагаю, что господин Мигель обладает обширными сведениями по гидрографии меты, то я продолжу свои вопросы. Скажите, ведь этот приток Ренока достигает иногда значительной ширины. Да, местами до двух тысяч метров. А глубины, в настоящее время суда, имеющие осадку в шесть футов, доходят в сезон дождей до слияния меты и упьи. В сухой же сезон они могут пройти только треть этого расстояния. А отсюда следует, заключил Жак Элок, что мета является естественным средством сообщения между Атлантическим океаном и Колумбией. Безусловно, некоторые географы совершенно справедливо утверждают, что мета — самый короткий путь от Богаты до Парижа. «Ну так вот, господа, мне кажется, что мета может рассматриваться не как приток Оренока, а как сама Оренока. А тогда почему бы господину Филиппа и господину Баринасу не отказаться от не слишком убедительных гипотез, касающихся от Абапа и Гуавьяра в пользу меты?» Так вот к чему клонил этот француз. Едва он успел выговорить последние слова, как оба венесуэльца вскочили, негодующий размахивая руками, потеряв на мгновение от возмущения до речи. Тот час же разгорелась дискуссия, и аргументы дождем посыпались на смельчака, дерзнувшего затронуть вопрос, касающихся истоков Ренока. В глубине души Жак Элок не слишком интересовался этой проблемой, скорее разделяя точку зрения господина Мигеля и большинства географов, но ему нравились яростные споры двух противников. На самом деле, его аргументы были ничуть не менее убедительны, чем доводы господина Филиппа и господина Баринаса. Ведь с гидрографической точки зрения мета, без сомнения, превосходит Атабапа и Гуавьяра. Однако, ни один из ученых не хотел уступать, и дискуссия затянулась бы далеко за полночь, если бы Жан Декерморт не перевел разговор на другую тему, задав господину Мигеле весьма серьезный вопрос. В его путеводителе было сказано, что на берегах меты встречаются опасные индейцы, он хотел бы знать, что об этом известно господину Мигелю. «Этот вопрос для нас действительно очень важен», — ответил господин Мигель, который был рад сменить тему разговора. Его коллеги по обыкновению вошли в такой азарт, что было просто страшно подумать, что с ними будет, когда они достигнут места слияния трех реков. «Речь идет об индейцах Кива», — сказал господин Мигель. «Свирепость этого племени хорошо известно путешественникам, направляющимся в Сан-Фернандо. Говорят, что сейчас банда этих индейцев перебрались на другой берег и предаются грабежам и убийствам на восточных территориях края». «Разве главарь этой банды не умер?» — спросил Жак элок Эл который тоже кое-что слышал о преступлениях этого сброда. «Умер», — ответил господин Мигель, — «года два назад». «Что это было за человек?» «Негр по имени Сарапия. Когда он умер, шайка выбрала другого главаря, беглого каторжника». «А те кива, что остались на берегах аринока спросил Жан. «Они ничего не менее опасны», — ответил господин Мигель. «Им принадлежит большинство из тех лодок, что нам попадались на пути в последнее время. Нужно быть очень осторожными, пока мы не минуем логово этих бандитов. Здесь они чувствуют себя безнаказанными». Недавние нападения торговцев из Сан-Фернандо подтверждали опасения господина Мигеля. Ходили слухи, что президент Венесуэлы и Конгресс намерены организовать экспедицию для уничтожения банд Кива в верхнем течении Оренока. Изгнанные из Колумбии и из Венесуэлы, если их, конечно, не уничтожат всех до единого, Кивы переберутся, по всей вероятности, на территорию Бразилии, где и продолжат свои бесчинства. Пока они представляли серьезную опасность для путешественников, особенно с тех пор, как их главарем стал беглый каторжник из Каенны, и пассажирам пирог нельзя было ни на минуту терять бдительность. «Но ведь нас много, матросы нам преданы. Оружия и патронов у нас хватает», — сказал Жак Элок. «А потому, мой дорогой Жан, вы можете сегодня спать спокойно, мы не дадим вас в обиду». «Мне кажется, это мое дело», — сухо заметил сержант Марсьяль. «И наше тоже, мой милый сержант», — ответил Жак Элок. «Главное, чтобы ваш племянник мог хорошо выспаться. В его возрасте это необходимо». «Благодарю вас, месье Элок», — с улыбкой ответил юноша, — «но лучше, если мы будем дежурить по очереди». «Каждый будет стоять на посту в свое время», — добавил сержант, а про себя подумал, что, конечно же, не станет будить Жанна и подежурит за него. Было решено, что с 8 до 11 дежурят Жак Элок и, и Жанмен Паттерн, с 11 до двух часов ночи господин мигели и его коллеги, а затем их сменит Жан де Кермор и сержант Марсьяль. Пассажиры Мари Паре и Галинетте растянулись на своих циновках, отдыхали измученные тяжелым переходом матросы. Жак Лок и Жермен Паттерн устроились на корме, откуда хорошо просматривалась вся река. Со стороны берега можно было ничего не опасаться, так как там простиралось непроходимое болото». Друзья болтали, сидя друг против друга. Один курил сигару, он захватил их дорогу с избытком, так как табаком можно расплачиваться за услуги с прибрежными жителями. Другой выпускал огромные клубы дыма из своей вересковой трубки, из которой он никогда не расставался, так же, как и сержант Марсиаль со своей. Тумана не было, на совершенно чистом небе сверкали звезды. Лишь изредка легкие порывы ветра нарушали неподвижность ночного воздуха. Совсем низко над горизонтом сиял южный крест. В такой абсолютной тишине уже издали был бы слышен звук, разрезающий воду лодки и плеск весел, а потому нашим часовым нужно было лишь приглядываться к берегу. Вдруг домелькнет какая-нибудь подозрительная фигура. Жан Деккермор внушал Жаку Эллоку живейшую симпатию. Он восхищался благородным порывом семнадцатилетнего юноши, заставившим его предпринять это путешествие. Но он не мог без страха думать о том, какие опасности подстерегали Жанна на этом непредсказуемом пути. Он не раз заводил с другом разговор о семье полковника Деккермора, и Жермен Паттерн пытался вспомнить, что он о ней слышал лет пятнадцать назад понимаешь жермен говорил ему в этот вечер жак я не могу смириться с мыслью что этот ребенок а ведь он еще ребенок отправляется в эти дикие места в верховья харинока и с кем сержант марсиаль конечно же славный старик добрейшая душа но сможет ли он защитить своего племянника если возникнет действительно серьезную опасность да и дядя ли он ему прервал жака жермен патерн мне это кажется весьма сомнительным Это не имело бы никакого значения, имея хоть какой-нибудь опыт подобных опасных экспедиций, а потому мне совершенно непонятно, как он мог согласиться уже в столь почтенном возрасте. — Вот именно, согласиться, ты совершенно прав, Жак, — сказал Жермен Паттерн, стряхивая пепел своей сигары. — Да, согласиться, так как я уверен, что идея путешествия принадлежит юноше. Он уговорил своего дядю. Хотя нет, этот старый служак ему не дядя. Мне кажется, я припоминаю, что у полковника Деккермора больше не было родных, когда он уехал из Нанта. Уехал куда? А вот это так и осталось неизвестно. Но ведь его сын сказал, что узнал кое-что из письма, посланного из Сан-Фернандо. Уже он отправился в путешествие, не имея ничего, кроме этих туманных сведений? Он надеется получить более подробную информацию в Сан-Фернандо, где полковник Деккермор находился некоторое время тому назад. — Вот это меня и беспокоит, жермен Получив кое-какие новые сведения в Сан-Фернандо, он может решиться отправиться дальше. Очень далеко, либо в Колумбию, где текут Атабапа и Гуавьяра, либо к истоку Оренока, а ведь это почти верная гибель. Тут жермен Паттерн прервал своего друга. — Ты ничего не слышишь, Жак? — в спросил он. Жак встал, перебрался на нос пироги, прислушался, окинул взглядом поверхность реки от противоположного берега до устья Меты. «Я ничего не вижу», — сказал он последовавшему за ним Жермену, — «и все-таки...» «Да, на воде раздается какой-то шум», — добавил он, прислушавшись более внимательно. «Может быть, стоит разбудить матросов?» «Подожди, это не похоже на звук приближающейся лодки. Возможно, это просто плеск сливающихся в оторенок и меты?» «Смотри, смотри, там!» — сказал Жермен Паттерн, указывая на черные точки в сотне футов от лодки. Жак-элок взял карабин и нагнулся над бортом». «Это не лодка, но мне кажется, враг близок», — сказал он, прицеливаясь. Жермен патерн жестом остановил его. «Не стреляй, не стреляй, это совсем не Кива. Никто не собирается нас грабить. Просто вполне добропорядочные амфибии выбрались подышать на поверхность». «Амфибии?» «Да, ламантины. Они часто встречаются в Ореноке». «Примечание. Ламантины, бык-рыба португальцев...» Апия индейцев, млекопитающие отряды сирен длиной до 4 метров, весом до 400 килограмм, обитают в реках и у морских берегов Южной Америки. Объект охоты, используется мясо, жир, кожа. Во французском языке существуют синонимические названия. Морской бык для самцов, морская корова для самок. Но в отечественной специальной литературе морскими коровами или стеллеровыми коровами называют вымершего представителя сиреновых, обитавшего в Тихом океане у берегов Камчатка, и на Командорских островах. Жермен Паттер не ошибся. Это действительно были ламантины, или, как их еще называют, морские коровы или морские свиньи, обычные обитатели венесуэльских рек. Безобидные амфибии медленно приближались к пирогам, а потом, вероятно, чего-то испугавшись, внезапно исчезли. Молодые люди вернулись на корму, и Жак лок снова раскурил свою трубку, возобновил прерванный разговор. «Ты говорил, — сказал он Жермену, — что, по твоим сведениям, у полковника Декермора больше не было семьи». «Я в этом почти уверен, Жак. Кстати, мне вспомнилась одна деталь. Родственник жены подал на полковника в суд. Полковник проиграл процесс в первой инстанции в Нанте, но выиграл его в Рене. Да-да, я теперь все припоминаю». Несколько лет спустя жена полковника, она была креолка, возвращаясь с Мартиники во Францию, погибла во время кораблекрушения вместе со своей единственной дочерью. Это был страшный удар для полковника — потерять все, что у него было самого дорогого в жизни. Оправившись от продолжительной болезни, он подал в отставку, а некоторое время спустя распространился слух, что Декермор покинул Францию. Никто не знал, куда он уехал, пока не было обнаружено письмо, присланное им из Сан-Фернандо одному из своих друзей. — Да, все именно так и было. Странно, что я мог забыть. Если бы мы расспросили сержанта Марсиаля и Жанны, я думаю, они подтвердили бы мои слова. — Не надо ни о чем их спрашивать, — ответил Жак. — Было бы очень нескромно с нашей стороны вмешиваться в их личные дела. — Хорошо, Жак, но ведь я был прав, говоря, что сержант Марсиаля не дядя жана де Кермора, потому что после гибели жены и дочери у полковника не оставалось больше близких родственников. скрестив руки опустив голову, Жака Лок размышлял над словами друга. Может быть, Жермен ошибался? Нет, во время процесса он был в Рене, и все вышеизложенные факты упоминались на суде. И тогда Жаку, как и любому другому на его месте, пришла в голову мысль. Если сержант не родственник Жану, то Жан тем более не может быть сыном полковника, поскольку у того была одна дочь, погибшая в младенческом возрасте во время кораблекрушения вместе с матерью. «Совершенно верно», — сказал Жермен патерн — «этот юноша не может быть сыном полковника». «Тем не менее он это утверждает», — произнес Жак Элок. «Во всем этом было что-то неясное, даже таинственное. Неужели юноша стал жертвой заблуждения, заставившего его предпринять столь опасное путешествие?» Конечно же, нет. Наверняка сержант Марсиали и его мнимый племянник располагали о полковнике Декерморе сведениями, противоречащими версии Жермена патерна Короче, вся эта загадочность и таинственность лишь подстёкивала любопытство Жака и Лока и увеличивала его интерес к Жанну Декермору. За беседой время шло незаметно, и в одиннадцать часов, оставив в объятиях морфея, свирепого поборника Гуавьяра, господин Мингель и господин Филиппа пришли сменить молодых людей на посту. «Вы не заметили ничего подозрительного?» — спросил господин Мигель, стоя на корме марипаре «Абсолютно ничего, господин Мигель», — ответил Жак Элок. «Все тихо и на реке, и на берегах». «Будем надеяться», — добавил Жермен Паттерн, — «что ваша вахта будет такой же благополучной». «Тогда спокойной ночи, господа», — ответил господин Филиппо, протянув через борт руку молодым людям. По всей вероятности, господин Мигель и его коллеги посвятили часы вынужденного бодрствования обсуждению совсем иных вопросов, и наверняка господин Филиппо воспользовался отсутствием господина Баринаса, чтобы в очередной раз пух и прах разнести его гипотезу, а господин Мигель слушал его со своей обычной доброжелательностью. Вахта прошла благополучно, и в два часа ночи географы удалились под навес своей пироги, уступив место сержанту Марсьялю. Сержант устроился на корме, поставил рядом карабин и погрузился в размышление Душа его была охвачена тревогой. Конечно же, не за себя, а за мальчика, спавшего под навесом пироги. Он мысленно снова пережил перипетии и путешествия, предпринятого по настоянию Жана. Отъезд из Франции, переход через Атлантику, прибытие в Сьюдат-Боливар, плавание паренока. Куда они направляются? Как далеко ведут их эти поиски? Какие сведения получат они в Сан-Фернандо? В какой забытой богом деревушке решил полковник кермор окончить свою жизнь, такую счастливую вначале и столь трагически сломанную ужаснейшей из катастроф? И какие опасности грозят его единственному ребенку, решившему отыскать отца?» И потом все шло не так, как того хотелось бы сержанту Марсиалю. Он предпочел бы путешествовать без всяких попутчиков. И вот, пожалуйста, Мари Паре плывет рядом с Галинетой. Ее пассажиры вступили в контакты с его племянником. Разве может быть иначе при совместном плавании? А теперь еще эта злосчастная встреча с двумя французами. Как противиться общению с соотечественниками? Как отказаться от услуг, которые те оказывают ему и Жану заинтересованные тронутой истории юноши? А в довершение всего эти молодые люди были бретонцы из той самой Британии. Правый же случай бывает порой удивительно, нескромен и сует нос в дела, которые его совершенно не касаются. В этот момент с востока донесся легкий ритмичный шум. Погруженный в свои мысли, сержант Марсиаль не обратил внимания на этот едва слышный звук и не заметил четырех маленьких лодок, плывших по течению вдоль правого берега Меты. Бесшумно опуская весла в воду, они приближались к пирогам. Курьары с двумя десятками кива на борту были уже в двухстах метрах от пирог. Им оставалось лишь напасть на спящих пассажиров и перерезать всех до одного. И все потому, что погруженный в свои мысли сержант Марсиаль ничего не видел и не слышал. Внезапно, когда всего лишь шестьдесят футов отделяли курьары от пирог, прогремел выстрел. Тотчас же с одной из индейских лодок послышались крики. Стрелял Жак элока следом за ним выстрелил из карабина Жермен Паттерн. Было пять часов утра, и едва начинало светать, когда до слуха только что проснувшихся молодых людей донесся плеск весел. Пробравшись на корму свои пироги, они увидели, что нападение неизбежное, и выстрелили по курьерам. Выстрелы разбудили и пассажиров, и матросов. Географы вскочили с ружьями в руках из под навеса арепаре. Жан появился рядом с сержантом, который тоже выстрелил в направлении курьер. «Господи, как я мог их не заметить в отчаянии!» — повторял он. Индейцы нанесли ответные удары, штук двадцать стрел просвистело над пирогами. Несколько стрел вонзились в крышу навеса, никого, однако, не задев. Господин Мигель и его спутники выстрелили во второй раз, и их пули, достигнув цели, вызвали панику среди индейцев. — Уйдите под навес, Жан, уйдите под навес! — крикнул Жак лок желая уберечь юношу от опасности. В этот момент индейцы выпустили новую порцию стрел, и одна из них ранила сержанта в плечо. «Так мне и надо, так мне и надо!» — воскликнул тот солдат. «На посту я получил по заслугам!» Третий залк карабинов и револьверов ударил по отступающим курьерам. Не сумев захватить пассажиров врасплох, индейцы обратились в бегство, унося убитых и раненых.